Профессиональная вредность. В работе невропатолога есть свои профессиональные вредности. Самую опасную я уже называл это доисторические носки. Нервные болезни требуют проверки стопных рефлексов, поэтому носки с клиента приходится снимать. Добро, если он в уме и снимет сам, а если не в уме снимает доктор. Бывает, что оба пальца с них соскальзывают. А еще одна вредность, не главная, но ну и не последняя, связана с бритвой При виде юных дев с перерезанными запястьями я начинал скрежетать зубами. Одна меня просто потрясла. Ее шрамы напоминали упругие лиловые браслеты. Знаете, как бывает, когда гончар рисует на свежем кувшине ободок. Вращается гончарный круг, гончар берет кисточку, тычет в изделие, и через секунду уже готов идеальный круг. Я всегда восхищался, глядя на это. Вот точно такие же аккуратные круги получались у нее на запястьях. Дева сидела и с кротким напряжением смотрела на меня. «Застрелиться!»